И начали жить довольно счастливо. Может, в тесноте, но не в обиде. Права народная мудрость, и про в шалаше с любимым тоже права. Может, кому как, а у них все срослось и сложилось. Да еще и весна наступила рано, растопило снег. И солнце так щедро дарило раннее тепло. Настя любила утром выйти из дома, сощуриться на яркий свет, ненадолго присесть и на крыльцо. Почувствовать свое счастье. А вчера еще и жаворонков услышала. Прилетели родименькие. Окликнули, и жевали ты, Настёна? Не забыла, что и ты, жаворонок. Могла ведь и забыть. В прежней ты жизни. В один из дней, когда сидела вот так на крыльце, во двор вошла Оля. Настя обрадовалась, кинулась ей навстречу, обняла, закружила. «Олька! Олька! Как же я соскучилась! Давно тебя не видела, Олька!» «Да, я тоже тебя давно не видела». Довольно сдержанно откликнулась Оля, озираясь вокруг. «Значит, здесь теперь обитаешь?» «Да, здесь. Это наш двор, видишь? А это колодец». А крыльцо какое удобное, смотри. Крыльцо как крыльцо. Чему так радуешься ты, Настик? Вроде на Версаль не похоже. Пойдем лучше в дом чаю попьём. Чай у тебя найдётся, надеюсь? Конечно. Очень вкусный, с травами. Помнишь, в этом доме бабушка-знахарка жила? После нее столько сушёных трав осталось. Ну-ну. Я вижу, ты вроде косеть после бабкиных трав успела. Глаза сияют, как будто веселящего зелья на грудь приняла. Где хоть твой новый муж познакомила бы? Так он же на работе, Оль, а Егорка в школе. Только к обеду оба дома появится. А ты, значит, на хозяйстве осталась. На работу не ходишь? Нет пока. В поселке с работой трудно, сама знаешь. Да и ещё есть одно обстоятельство. Настя было хотела сказать, какое оно прикусило язык. Не захотелось почему-то рассказывать Оле про тайное свое и счастливое обстоятельство. Но Оля и уточнять не стала. Прошлась по дому, заглянула во все углы, погладила рукопичные изразцы. Хмыкнула озадачена. Так вот, значит, в какие хоромы ты перебралась. И на это вот самое ты променяла свою красивую и благополучную жизнь? Мне когда любаша, продавщица из магазина, про тебя посплетничала, я сначала ей не поверила. Ну, Наська, ты даешь, однако. Одним махом свою жизнь поменяла, значит, кто в хорошую жизнь, как одержимый стремится, а у тебя, значит, все наоборот. Я думаю, природа тебя особым талантом наградила. Умением испоганить собственную жизнь. «Оль, перестань. Ты зачем ко мне пришла, чтобы обидеть?» «Так не старайся особо. Всё равно ничем не обидишь. Потому что я счастлива и вполне довольна своей жизнью. Не надо со мной в таком тоне разговаривать, Оль». «Да в каком?» «В уничижительном. Будто ты больше про меня знаешь, чем я про саму себя». «Да не обижайся, Настя, что ты. Я же не со зла. Просто мне обидно, когда чувства разум побеждают. Так ведь быть не должно. Ты знаешь, кстати, что твое место уже занято, а?» Мне вчера Любаша поведала. Твой бывший уже успел из города какую-то юную профурсетку привезти. Теперь она в его доме живет и на машине твоей гоняет. И вид у нее довольный и счастливый. Понимаешь ты или нет, что вообще произошло? Профурсетка там, а ты теперь здесь. Да бог ей в помощь, что тоже. И за Бориса я рада, пусть. А мне и здесь хорошо, и ни за что я свои чувства на разум не променяю. Пусть буду глупой, но счастливой. Это мой выбор, Оль. Я очень-очень люблю своего Сашу. Он у меня такой, такой... Да самый обыкновенный твой Саша. Видела я его как-то. Правда, толком не разглядела. Но точно ни Джонни Депп и не Леонардо Ди Каприо. Так что умерь свой влюбленный пыл, подруга. Еще неизвестно, насколько его у тебя хватит. Оль, у тебя что-то случилось, да? С что-то не так? Да с чего ты взяла? Все у нас нормально. Просто я так считаю. Любовь в жизни не главное. Это глубокое мое убеждение. Хотя я знаю, ты думаешь по-другому. Да, я думаю по-другому, Оль. Да ну тебе, Настика, с тобой говорить только душу себе выматывать. Да что тебе случилось, Оль? Расскажи. Да нечего мне рассказывать. Просто... Просто она... Такая ненадежная вещь ⁇ это любовь. Ты делаешь на нее ставку, а потом... Опля, и все. И ставок больше нет, господа. Сережа ведь скоро меня бросит, я знаю. «Да ну. Вот тебе и ну. Есть у него кто-то. Точно есть. Бросит он меня, и что? Как дальше жить? Ради чего? Ради медицинского диплома? Всю жизнь потом пахать на этой неблагодарной Ниве, как проклятая? Да я за свою жизнь не заработаю доли того, что ты имела, будучи замужем за Борисом. Так что ты бы подумала своей головой, Насть, прежде чем чувством то отдаваться. Без них как-то надежнее, знаешь ли». «Вот погоди, пожалеешь, потом вспомнишь, что я тебе говорила». «Оля, Оля», — вздохнула Настя, ласково взглянув на подругу. «Сколько я тебя знаю, столько ты меня и жизни учить пытаешься». «С самого детства. И этот твой призыв — головой думать, а не сердцем?» «Сколько раз я от тебя слышала. И мама за меня думала, и ты тоже. А теперь я сама хочу за себя думать. Я буду любить от сердца, буду жить так, как хочу». «И не учи меня, больше не надо». Счастливого учить, только портить. Это я сама так пословицу перефразировала. Здорово получилось, правда? Оля ничего и не ответила. Обиделась почему-то. Поджала губы, глянула сердито. Потом тихо произнесла. Да живи как хочешь. Если ты во мне больше не нуждаешься, что ж. Ладно, пойду я, некогда мне тут с тобой. Оля, чай. И чаю мне твоего не надо. И еще напись твоего травяного зелья. Да тоже умом повернусь. Всякие глупости делать начну. «Нет уж, не надо мне этого. Пойду я. Счастливо оставаться, подруга». «До свидания, Оль. Ты приходи». Оля рукой махнула, и не обернулась даже. Настя вздохнула, глядя ей вслед. Но грустила она недолго. Вскоре пришел Саша, и по лицу его Настя поняла, что случилось что-то очень хорошее. По крайней мере, глаза у Саши блестели радостью, а губы непроизвольно складывались в улыбку. «Что случилось, Саш? Что-то хорошее, да?» «Ну как тебе сказать?» Может, и ничего особенного, а для меня большая радость. Мама моя позвонила, Настя. Наконец-то. И разговаривала со мной так, будто никакой обиды на меня никогда не держала. И знаешь, у меня камень с души упал. все таки это нехорошо, когда родной человек не хочет с тобой общаться. Да знаю, Саш. Знаю про этот камень. Мне ли не знать. Будем надеяться, что и твоя мама поймет тебя. Ей просто время нужно, понимаешь? Время увидеть в себе любовь. Она ведь и есть, никуда не делась. Она увидит, Настя. А что мама тебе сказала? Может, мы ее в гости пригласим? Шашлыки во дворе пожарим. Нет, Настя. Это мы едем к маме. Она пригласила нас на день рождения. Кого это нас? И меня тоже. Да. И тебя, и меня, и Егорку. Ты что, рассказал ей про нас? Ну да. С удовольствием поделился счастливыми новостями. Так что едем в гости к маме, Настя. Егор когда из школы придет? Где-то через час должен. Вот и отлично. Как раз на электричку успеем. Тем более завтра выходной. Собирайся, Настя. Саш, ну у меня даже нарядного платья нет. все таки день рождения. В городе платье купим. Я как раз и зарплату получил. Собирайся. Прибежавший из школы Егор с удовольствием принял новость, что они едут в гости к Сашиной маме. И тут же закидал Сашу вопросами. Она добрая, твоя мама? Да, очень добрая. она нам обрадуется? Конечно, обрадуется. И мне тоже обрадуется. А тебе в первую очередь. Она всегда мечтала о внуках. Вот ты и будешь ее первым внуком. И она меня будет любить? А разве можно тебя не любить, Егорка? И вообще, хватит приставать с расспросами, иначе на электричку опоздаем. Все, идем. До прихода электрички оставалось минут десять, когда они вышли на перрон. Прогуливались по нему неспешно, пока Настя вдруг не услышала за спиной мамин голос. И обернулась в недоумении. Показалось? Нет, не показалось. Мама шла по перрону очень медленно, будто долго бежала перед этим и очень устала. Пальто ее было расстёгнуто, вязаная шапка съехала назад, обнажив прилипшие к колбу влажные пряди. Вот она медленно потянула к ней руки и произнесла хрипло. «Настя!» Испугавшись, Настя бросилась к ней на ходу, выкрикивая. «Мама! Мамочка, что случилось?» Подбежала, и мама обняла ее крепко и начала оседать на землю, пока Настя не подхватила ее. Подоспевший Саша помог довести маму до ближайшей скамьи, и она осела на нее грузно. Настя все никак не могла прийти в себя, все спрашивала. «Что случилось, мам? Что случилось?» «Я... я к вам пошла. Хотела поговорить, помириться. А соседка сказала, вы собрались да на станцию пошли. Доченька, Егорушка, вы уезжаете, да? Совсем от меня уезжаете?» «Да как же так, доченька?» «Да прости ты меня за те слова, что я в злобе тебе сказала». «Не уезжайте от меня, доченька, Егорушка. Я всё поняла. Я виновата. Я всё приму, только не оставляйте меня одну. Не уезжайте». «Мам, да что ты такое говоришь? Никуда мы не уезжаем. Мы ж только на выходной. Сашина мама нас на день рождения пригласила. В воскресенье вернемся. «Ты что, мам?» «Правда? Вы не уедете?» Мама все еще мелко дрожала, цепляясь за ее руку, будто хотела удержать около себя. Другой рукой она пыталась дотянуться до Егорки, но тот смотрел на нее испуганно. И все же проговорил довольно весело. «Бабушка, да как ты могла про нас такое подумать, чтобы мы насовсем уехали? Ты что, мы же любим тебя!» Мама задрожала губами, собираясь заплакать, но преодолела себя героически. Глянув на Сашу, проговорила тихо. «И вы тоже простите меня, Александр, что неуважительно к вам отнеслась. Ну что вы, Ирина Ивановна, я не думала обижаться. Все хорошо, Ирина Ивановна. Он что-то еще говорил, но ворвавшаяся на перрон электричка заглушила его слова. Когда электричка остановилась, открыв шипением двери, Настя поднялась со скамьи и погладила маму по плечу. «Нам надо ехать, мам. Успокойся, пожалуйста, ладно?» Все хорошо, мам». «Да, Настенька, да. Поезжайте с Богом, конечно. К Сашиной маме. Я вас ждать буду к воскресенью. А может, сразу ко мне, а? Дом такой большой, пустой стоит. Я там совсем одна». И, повернувшись к Саше, снова повторил, обращаясь уже к нему. «Александр, пожалуйста, живите у нас, я рада вам буду. Дом такой большой. Я рада буду. Мам, ну все, нам надо идти». Заторопилась Настя, испугавшись, что двери электрички вот-вот закроются. «Мы побежали, мам». Они впрямь еле успели заскочить в электричку. Двери за ними сразу закрылись. В окно было видно, как мама идет по перрону, как машет им рукой. Егор тоже махал ей старательно, а потом... Когда электричка миновала перрон, вдруг заплакал. И сам же пояснил причину своих слез, не дожидаясь расспросов. «Бабушку жалко. Она там совсем одна. Ей, наверное, страшно одной в большом доме. Вот если бы мы все вместе жили...» «Не плачь, сынок», — обняла его за плечи Настя. «Конечно, бабушке без нас трудно, кто ж спорит. Она ведь очень любит нас, сынок». «Ну, значит, на то мы порешим», — вдруг тихо сказал Саша, тоже обнимая горку за плечи. И то правда, чего ж бабушка будет одна маяться. Будем жить вместе, одной семьей. Какое же это семейное счастье без тещи! А свекровь твою, Настенька, будем в гости к себе приглашать. Все будет у нас хорошо, Егорка, не плачь. Настя посмотрела на него с благодарностью и вдруг ощутила легкий толчок в животе. Первый раз дала себе знать. Тоже радуется, наверное. А вот еще толчок. И еще. Она положила ладонь на живот и сдала странный звук, похожий на всхлип. Егорка и Саша, испугавшись, спросили одновременно. «Ты что, плачешь?» «Нет, что вы, я вовсе не плачу». «Это я так смеюсь». «Или пою, может». «Это самая счастливая моя песня». «Песня вернувшегося издалека весеннего жаворонка». Конец книги. Читала Елена Венерская.